Глава двадцать четвёртая Две лекции, два преподавателя, оставивших о себе не самое приятное впечатление при первых встречах, но уже к обеду все иллюзионисты обожали мастера Стужу и тихо ругались при упоминании магистра Ириэля. В этот раз мне удалось затеряться в толпе. Помимо меня ещё девять иллюзионистов не смогли определить родственный источник. Это Кхарова определение стало нашим домашним заданием. Как ответственный адепт, я была обязана убить целый вечер на бесплодные поиски своего источника, как девушка разумная, не желала тратить на это время. Только бы остроухи Элмару не пожаловался. «Напарник, можно тебя на минуточку?» Вопрос настиг меня, едва я появилась в столовой. «Тьма. Точно наябедничал». «Привет, напарник. Не переживай, новая подкормка Элькой не требуется. В сон не тянет, ножки ходят даже побегать на спаринге смогу». «Да не собираюсь я тебя ничем опаивать». Элмар был воплощением негодования. Губы сурово поджаты, брови нахмурены, взгляд осуждающий. Я притворно вздохнула. «Так и знала, что ты жлоб». Наша перепалка уже привлекла внимание, народ за столиками затих, даже есть перестал. «Меня вызывал к себе магистр Ириэль. Сказал, ты пыталась сорвать ему практику». «Поверь, если бы я хотела сорвать занятия, у меня бы получилось». «Неужели магистр прав, и тебе плевать на учёбу? Освоила иллюзии, считаешь их своим пределом?» «Тебе-то какая разница? Не переживай, мой предел на тебе никак не отразится, ничего не упадёт». Да задолбал переживать из-за своего кхарова рейтинга. Сдавленный ржач боевиков указал, что те бессовестно подслушивали. «Элмор, как можно? Не разочаровывай даму!» — хохотнул Джереми. Элмор повернулся. Вот просто взял и развернул корпус, и смех захлебнулся, а боевики теперь кашляя давились обедом. Отвёл глаза и Джереми. «Тебе лучше знать», — отчеканил Элмор. «Твоя же девушка». «Мы расстались», — буркнул Джереми. «Когда успели? а Раздел имущества?» — взвелась я. Что там у нас нажито непосильным совместным трудом? Ага, знаю. Динара, не надо, — тихо шепнул Элмар. Как это не надо? Я же с Джереми ещё за вызов и кара на дуэль не поквиталась. Так и быть, я согласна забрать твой меч. Он тебе всё равно не нравится. Урою, заразу! Джереми вскочил с такой скоростью, что я едва успела сориентироваться. Созданный мной фантом с визгом припустил из столовой, Я же набросила на себя скрывающий полог и теперь задумчиво провожала взглядом Джереми. Он нёсся с такой прытью, что, убегая я настоящая, обязательно ужаснулась бы. «Догонит?» — тихо спросил Элмар, намекая, что распознал фантом. Не иначе, как связующая руна помогла. Я разобралась, как копировать свою ауру так, чтобы на ней не оставалось следа от магической метки. При желании смогу создать и фантом, отзывающийся на привязку. «Сейчас же было важно усыпить бдительность алмара «Всё зависит от желания догнать», — хмыкнула я. «Перегибаешь палку, и не только с джерами Считаешь меня несознательной? Считаю, что тебе следует серьёзнее относиться к учёбе». Вот как мы заговорили. Хорошо, хоть просить прощения у Остроухова не заставляет. И извиниться перед магистром Ириэлем. Вот тьма. «Динара в твоих же интересах взять по максимуму от переподготовки в Карагате». «Нет, я не понимаю. Элмар на должность моей совести теперь претендует». «Не переживай, напарник, своего не упущу», — с невинной улыбкой пообещала я. «Если сотрудничество с Чилденами сложится успешно, через месяц я скоплю достаточно для переезда в столицу, а там и народ платежеспособнее, и заказов больше, и родовой особняк под боком. Ещё бы с проклятием разобраться». И без участия лорда Льена. Как вспомню, так вздрогнул «После обеда приводи ваших на полигон позади замка. И не переедай, а то бегать не сможешь». Я тихо заскрипела зубами. Ещё немножко и точно забуду, что приличные девушки не ругаются матом. Вот точно, если продолжит доставать, к концу переподготовки я начну на нём и думать, и разговаривать. И всё-таки какая муха укусила Элмара? Ни за что не поверю, что боевик, проводящий запрещённые ритуалы, жрущий как конь магические эликсиры и использующий по-тихому дар мага смерти, вдруг внезапно стал паинькой. Так для кого предназначался концерт? Должна же я знать, где искать зрителя. И потом, где мои аплодисменты? К иллюзионистам я присоединилась в подчёркнуто взвинченном состоянии. Плюхнулась на стул, и громко объявила, что мой напарник — хар придурочный. Судя по легкому кивку Элмара, моё поведение полностью одобрялось. Предстоящего спарринга мы ждали с опаской. Кто-то из парней пустил слух, что нам выдадут оружие и заставят обороняться. Тупость же! Но девчонки повелись, и теперь усиленно разрабатывали оборонительную стратегию. «Миранда, давай ты сразу лаву наколдуешь!» «Как только боевики её увидят, Динара создаст туман, и фиг, кто к нам сунется», — воодушевлённо предложила Ария. «Думаешь, нам позволят отсидеться?» — скептический хмык принадлежал войскому. «А мы хорошо замаскируемся и обманем врага. Лучшая защита — нападение». Да, шиповцы были настроены серьёзно. «И никого не смущает, что боевики — наши напарники», — напомнила я. «Ага, наваляют нам по-братски». Заверил войский. «Так, народ, девчонок оберегаем. Если хоть одна в лазарет попадёт, то мы днище убогое». «Георг, герой ты мой распрекрасный. Ты и часом не забыл, что я из вас самый сильный иллюзионист». «В первую очередь ты девушка», — важно объявил Георг. «Тебе ещё детей рожать и замуж выходить. И кто ж тебя возьмёт, если во время спарринга моську в конец испортят?» «Так, кажется, я сейчас начну кого-то убивать». И это будут не боевики военной академии Карагата. Иллюзионисты в конец охамели, бросили нас, чтобы сугубо мужским составом продумать тактику тренировки. Так что мы с девчонками не спеша допили чай и потопали разведывать обстановку. Полигон позади замка оказался ареной, уходящей на три пролёта вниз. Железные решётки по периметру площадки намекали, что под землёй живут те, кого ненадолго выпускают погулять и сегодня послеобеденный их мацион мог совпасть с нашей тренировкой». «Жуткое место», — пролепетала Ария. «Вы только посмотрите на этих каменных чудовищ». изваяния маячили на парапете вокруг арены. Я прикинула высоту. «Да, должно получиться». «Девочки, у меня есть план». «И у мальчиков он есть, только с нами не поделились», — обиженно проворчала Миранда. «Да что там, мальчики, у боевиков он тоже имеется, и молчок», — насупилась Тиана. «Ага, сами виноваты», — подытожила я. Перед спуском на арену мы познакомились с мастером Наоришаном. Это был невысокий, коротко стриженный мужчина с невыразительным лицом. Привыкшая подмечать детали, я поймала себя на мысли, что впервые мне не за что уцепиться, чтобы сохранить в памяти образ того, кто, по словам куратора Лотар, был талантливейшим иллюзионистом. Оказывается, они существовали. Мастера иллюзий, чьи таланты использовались на благо Тёмного Альянса. И вот один из них прибыл в военную академию, чтобы обучить нас защитной магии. На арене я подошла к Элмору и спросила, что нас ждёт. Его недрейф «Защитим» прозвучало примерно как «Отвали и не мешай». Я и отошла к стеночке, ещё и девочек к себе поманила. Мои инструкции были краткие, кто начнёт орать, останется внизу. Поэтому, когда одна из решёток поползла вверх, все иллюзионистки начали дружно давиться платочками «С набитым ртом не парёшь». Я дождалась, пока из прохода покажется золотисто-зелёная змеиная морда и набросила на всю нашу компанию скрывающий полог Дальше действовали согласно плану. Космина и Тиана, как самые крепкие, сцепили руки в замок и подбросили меня вверх. Ухватившись за парапет, я кое-как на него вскарабкалась и помогла Арии. Когда же к нам присоединились и остальные девчонки, я приступила к самому захватывающему — к созданию коллективной иллюзии. Пять внезапно появившихся скульптур выглядели бы подозрительно, поэтому я ваяла единую — статую каменного огра. Нет, конечно, в природе каменных огров не бывает, а вот случайно окаменевший мог и появиться. Так что теперь тоненькая Ария изображала правую руку Огра, Миранда — левую, Касмина и Тиана стали ногами, грудью и животом. Голову Огру пришлось нарастить уже с помощью иллюзии. Мне же, как самому думающему звену, досталась задница, что вполне вписывалось в часть легенды. Каменный огр не самый умный огр Бурацкие змеи быстрые и коварны. Нападают сообща, причём чётко чувствуют слабейшего противника. А ещё эти твари прекрасно ползают по стенам. И вот не успели мы окаменеть в надежде отсидеться наверху, как пришлось срочно вспомнить весь нехитрый арсенал боевых иллюзий. Со стороны наш Огор выглядел безупречно. Он величаво вскинул левую руку и забросал змей иллюзиями фаеров, потом поднял правую, и в змей полетели кактусы. Да, Ария предпочла не рисковать с выбором иллюзии. Если сам инкуб впечатлился, то змеи точно оценят» оценили. Те, кто смог, в панике отползали на другую сторону арены, туда, где их уже поджидали боевики и иллюзионисты. Это было красиво. Боевики единовременно встали в боевые стойки, в воздух взметнулись мечи, иллюзионисты готовились прикрывать своих магов с помощью магии. Часть наколдованных арии кактусов выросла на пути буратских змей, другая умудрилась материализоваться чётко под ними. Ползёт себе змея, выбирает голень боевика помесистия и вдруг осознаёт, что сегодня день острейшего невезения. Змеи осознали, змеи прониклись. А потом коллективный разум счёл, что этот обед не стоит змеиной шкурки, и буратские змеи дружно рванули туда, откуда прибыли. Некоторые утаскивали на своих хвостах кактусы. «Мы победили?» — шёпотом вопросила Ария. Я оценила напряжённые позы боевиков, злющие взгляды, направленные на каменного огра, и поняла, нас ждёт второй раунд. «Бить будут», — испуганно шепнула Миранда. «Могут попытаться, но это фигня. Главное, чтобы нашего огра бегать не заставили». Парни объявили нам бойкот. Нет, то, что боевики стали нас игнорировать, было только в радость, но холодное молчание одногруппников выбешивало. «Им секретничать и изобретать тайные стратегии можно, а нам, слабеньким девочкам, только в обморок падать и остаётся». Да размечтались. В присутствии иллюзионистов на Землю падать вообще опасно, неизвестно, во что вляпаешься. Арию теперь точно все будут бояться. И это боевики ещё не слышали, как она прорицает. А вот магистр Наори Шан оказался доволен моим уровнем маскировки. Особо его впечатлило то, что я могу притворяться камнем и деревом. Гревший уши Джереми мстительно объявил, что рад нашему разрыву, потому что я то ещё бревно. Я шутку не поняла, но и Икару она не понравилась. Иллюзионист так рвался начистить морду боевику. Ситуацию спасли ребята. Банально скрутили Икара и утащили в сторону. Я же ограничилась иллюзорной меткой, по которой смогу навести на Джереми Фантом. «Бревно ему не нравится. Пусть тогда с утопленницей по утрам обнимается». «У входа в замок меня перехватил невидимый Полтергейст и сообщил, что забрал заказ, доставленный из свадебного салона». Правда, курьер от чего-то попался дёрганый, не желал расставаться с кружевом и сотрясал воздух фальшивыми оберегами. Полтергейст не растерялся и как настоящий мужчина ткань для банши добыл. Он же герой, а как с Гошей в экстазе сольётся, так все девочки будут его. И вот, собственно, даты и время ритуала Полтергейсты и волновали». «Понятно. Придётся искать элмора и уточнять». Расписание боевиков я не знала, зато у меня было кое-что получше. Связующая руна могла подсказать мне местонахождение напарника. Стоило прикоснуться к татуировке и подумать об Элмаре, как бледно-зелёный символ сделался ярче, а меня словно магнитом потянуло. И, увы, не к замку, а в сторону учебных бараков. Элмара я услышала ещё до того, как увидела — Когда же к нему присоединились голоса Джереми и других ребят, я рефлекторно задействовала скрывающий полок. Совсем рядом, буквально за углом барака, проходил инструктаж первого курса. Элмар и Джереми подошли ответственно к приказу главнокомандующего разобраться с охотой первогодков. И вот теперь матёрые боевые маги, не стесняясь в выборе выражений, объясняли первокурсникам, какой те отстой. Но это ещё не всё. Элмар собирался лично курировать охоту и давать ребятам советы. Щедрость Джереми не знала границ. Он предложил скинуться на закупку магических эликсиров. Охота стада баранов превращалась в охоту марионеток, которых будут направлять советами, помогать. Нет, эти боевики в конец охамели. В свою комнату я влетела злющим кхаром и едва не споткнулась о стоящую у порога сумку. Умничка Берг топтался рядом. Хозяйка сказала, что переезжает, личный помощник собирает вещи и не задаёт вопросов. Так бы и расцеловала. Теперь вопрос мучил меня. Куда переезжать-то? К умным и красивым? Или всё-таки парням? Меня ни разу не приглашали на свидание, такое классически правильное, со свечами, вином и угощением. «Восполнить этот пробел», — возжелал мой напарник. А то, что свечи были чёрные, вместо вина бутылочки с эликсирами, а на закуску батончик из орехов и сухофруктов, так это, видимо, судьба у меня такая. Только решишь, что фортуна тебе улыбнулась, и фигу, это она просто посмеялась. Элмар собирался с моей помощью осуществить переход наизнанку. Завалился ко мне в комнату и давай кругом свои свечи вонючие расставлять. Я сидела на стуле и нервно постукивала мыском туфельки по полу. От терпкого травянистого запаха уже першило в горле. Приготовления Элмора мне не нравились, но выставить его я не могла. Спровадишь, а потом дёргайся и гадай, куда он потопал ритуал свой запрещённый проводить. И вернётся ли? Вот и какая мне разница. Подумаешь, навязанный напарник. Глумится, обзывается, эликсирами опоить мечтает. Ещё и гадость о папе говорит. Наглый, упрямый. Такого не проконтролируешь, в нужную сторону не направишь. Разве что хитростью. «В прошлый раз свечи тебе не понадобились, и мелом пол ты не пачкал». Элмор закончил рисовать круг и только тогда ответил. «В прошлый раз мой Берг успел прибраться, и сегодня всё почистит. Не переживай, он знает, что делать». «Надеюсь, что не только он». Боевик самодовольно хмыкнул. Закончив с кругом, он принялся выводить руны по одной с каждой стороны света. Значения знаков я не знала, а вот то, что Элмар напитал их своей кровью, слегка напрягало. Начерченные символы сначала побагровели, а потом вспыхнули тусклым зелёным светом. Хотя, от чему я удивляюсь? Элмар — маг смерти, а эти разбрасываются кровушкой направо и налево, причём не всегда своей. «Меня резать будешь?» «Потерпи немного». «Ага, прям извелась от нетерпения». Я покосилась на кровать, потом снова на ритуальный круг. То есть все возможные внезапные гости сочтут, что мы всего лишь прилегли отдохнуть? Если нас вдруг кто-то увидит, обязуюсь заявить, что ты так меня вымотала, что я отрубился средь белого дня. Вымотала? Кого это? Он же из-за меня всего один круг дополнительный. Тьма. Не смей, слышишь? Я запрещаю тебе даже намекать, что у нас было... были... Был? — участливо подсказал Элмар. «Ни в коем случае! Да чтобы ты и я!» Ладонь боевика, простёртая над ритуальным кругом, слегка дрогнула, а потом Элмар вскинул голову и посмотрел на меня в упор. «Почему нет? Я сейчас совершенно свободен». Я замолчала, чувствуя, как щёки начинают гореть от смущения. Нет, самонадеянность его высочества, конечно, запредельная, но сейчас меня беспокоило не она. Я смотрела на Элмара, но видела не его лицо, а другое, с жёсткими, будь-то вытесанными из камня чертами и тёмными глазами. Лорд Лиен недвусмысленно дал понять, что именно останавливает его от того, чтобы немедленно снять с меня проклятие. «Роль любовницы наследного принца не предел моих мечтаний». Мой голос прозвучал сухо и отстранённо. «Понимаю». Элмар снова вернулся к работе над кругом. Когда он закончил, каждый начерченный мелом элемент горел зелёным. Сияние было совсем тусклым, но теперь круг перехода был полностью готов для активации. «Зачем я тебе наизнанке?» «Первая часть вопроса мне нравится больше». «Зачем я тебе наизнанке?» — отчеканила я, давая понять, что не собираюсь обсуждать ничего иного. «В прошлый раз у нас с тобой неплохо получилось, напарник». Эомар одарил меня такой улыбкой, что захотелось стукнуть его чем-нибудь тяжёлым. То есть то, что я всего лишь напарник, он не отрицал, но при этом смотрел так, словно заделался целителем, проводившим общую диагностику. Взгляд боевика скользил медленно, оценивающе. бр Да что это на него нашло?» «Знаешь, я, пожалуй, обойдусь. Посижу рядом, подстрахую, свечи опять же потушить надо будет». «Тебе это звалось зеркало изнанки» элмар присел рядом на край стола. «Не хочешь выяснить причину?» Теперь парень возвышался надо мной, но угрозы я не ощущала. Наоборот, боевик казался спокойным, расслабленным, у него даже тембр голоса сделался низким, доверительным. Кажется, меня пытались обаять. «Да за каким кхаром ему это? Переживет, что не стану помогать!» Видя, что я не спешу отвечать, элмар ободряюще улыбнулся. «Смелее!» «Я же не кусаюсь!» Вполне прозрачный намёк на моё утреннее недостойное поведение. А вот ни капли не раскаиваюсь. Я, между прочим, о кожу некоторых чуть зуб не сломала. Руки у Элмора крупные, загрубевшие от долгих упражнений с мечом. Невольно вспомнились аккуратные ладони отца. У Эдриана Сатора были тонкие, изящные пальцы. Одна из его пассий, оперная дива, называла их пальцами музыканта. У папы было много любовниц. Так что об этой взрослой сфере взаимоотношений я узнала рано. Будучи не по возрасту любопытным ребёнком, я подмечала многое, а когда научилась создавать простейшие иллюзии и маскироваться, утаить от меня что-либо стало невозможно. Женщины всегда окружали отца, где бы он ни находился. Они слетались к нему словно бабочки. Сами искали встречи, устраивали безобразные скандалы, когда интерес отца начинал угасать. Тогда в ход шли привороты, угрозы, слёзы, шантаж. Никогда не позволю себе очутиться в подобной ситуации. Любовь и привязанность к мужчине делают женщину слабой и безвольной. Однажды мне придётся выйти замуж, но это будет равноправное партнёрство, основанное на взаимном уважении. Я очень хотела увидеть отца. Вот и перехватила контроль над зеркалом. Мои слова прозвучали тихо. Я внутренне сжалась, чувствуя, что если Элмор и сейчас ляпнет что-то про моего папу, я точно сорвусь. Эдриан Сатор не был ни идеальным отцом, ни безгрешным мужчиной, но он был моим папой. вскинув голову, с вызовом посмотрела на Элмара, но боевик лишь покачал головой. «Одного желания мало. Должны быть возможности. Если бы ты сегодня не саботировала практику, уже бы давно убедилась, что тебе отзывается мрак. Осталось выяснить, каким видом магии ты обладаешь». «Да какая разница? Я иллюзионист «Отличное решение. Только вот в чём подвох». «Дару плевать на твоё желание». Элмор помрачнел, став старше. Теперь он сурово взирал на меня сверху вниз. «Хорошо, если Дар просыпается постепенно. В этом случае у мага есть время на изучение теории. Но бывает и так, что ты получаешь всё и сразу. И тогда тебе нужен наставник, который оградит от глупостей. Будь ты целителем или на худой конец водником, я бы не парился. Но мрак — это серьёзно». Я снова принялась рассматривать туфельки. Хотела съехидничать насчёт ужасного мрака, но слова застряли в горле. Мрак не так ужасен, хотя бы потому что понятен. А вот что нужно тьме и каким образом изгнанная богиня продолжала влиять на этот мир, уже вопросы по заковыристие. Элмор разорвал обёртку и вгрызся зубами в батончик. «Это для тебя». «Спасибо, я не голодна, только из столовой». «В нём семена Ирса». Сухо пояснил Элмар, не сомневаясь, что я в курсе свойств этого растения. И оказался прав. Ирс напоминал арбовое дерево. Он рос рядом с магическими источниками и накапливал энергию. Поэтому семена Ирса использовали для приготовления снадобий, временно увеличивающих магический резерв. Как только мы окажемся наизнанке, она начнет вытягивать из нас магию, а опустошив резерв, примется за жизненную энергию. «Конечно, как маг смерти, Элмор может отыскать альтернативный источник, но в прошлый раз ему это не особо удалось». Главнокомандующий учил Элмора, как сочетать магию смерти и талант паладина-защитника. Вряд ли лорда Льена обрадовали бы самовольные путешествия наследного принца наизнанку, обратно мог не вернуться. И тут я снова оказывалась перед очевидным выводом. Я не имела права бросать Элмора. Вздохнула и откусила кусочек батончика. Напарник проводил инструктаж. На словах всё звучало не так уж и сложно. Перемещаемся, создаём зеркало, ищем Орина. Тут я клятвенно заверила, что не стану думать об отце. Зеркало изнанки — шанс Элмара. Нечестно его отбирать. Что до меня, так я твёрдо решила отправиться в столицу. Прихвачу войскова за компанию. Ему тоже зачем-то туда позарез нужно. «Динара, ты готова?» Элмор склонился ко мне и едва не сверзился со столешницы. Всё-таки три эльки залпом выпил и батончиками закусил. Банальнейшее опьянение магией. До кровати-то доползёшь? А то, доползу и поражу. Сильно не старайся, я и так в шоке. И зачем я только соглашаюсь на эту авантюру? Достаточно кликнуть хранителя, и тот пресечёт готовящееся безобразие. Ещё минутка и отпустит. Элмор прикрыл глаза. Это временная потеря концентрации, которая будет сопровождать тебя ещё несколько дней. Что на пузырьке так написано? Или ты не читал? У меня побочки практически не бывает, особенности организма. Потопали в круг, буду пускать тебе кровь. Но в прошлый раз я хочу, чтобы у тебя была собственная страховочная нить. Это не обсуждается. А то, как мы до кровати потом доберёмся, обсудить можно? Можно. По губам боевика скользнула лукавая улыбка. берги сильнее, чем кажется на первый взгляд». «Понятно. Наши помощники нас дотащат, уложат в кроватку и уничтожат следы ритуала. Всё ясно и доступно. Так почему же у меня так тяжело на сердце, словно я упускаю нечто очень важное?» Я подошла к двери, проверила, заперта ли она изнутри, потом подумала и создала скрывающий полог Кто бы ни появился на пороге, он увидит лишь пустую комнату. Чтобы обнаружить художество Элмара, ему придётся сделать три шага вперёд. Напарник уже ждал меня в центре круга. Боевик казался спокойным и уверенным, словно переходы на изнанку были для него привычным делом. Я подошла и протянула руку, подставляя запястье. «Что ты, милая, я же не вампир!» Элмар быстро проколол мне мизинец, а потом сжал, отмеривая капли крови. Ритуальный круг вспыхнул ярче и снова потух. «Смотри!» Элмор поднял мою ладонь повыше, и я увидела едва различимую глазу зелёную нить, тянущуюся ко мне изнутри круга. «Уверен, что Бергам стоит прибираться!» Молчаливый кивок, и Элмор, резанув по своей ладони, резко опустился на одно колено и приложил руку к полу. Круг вспыхнул так ярко, что мне пришлось зажмуриться. Открыть глаза уже не удалось. Накатившая темнота увлекла меня во мрак.